Глава вторая. Оранжевая толстовка. Аля. Аля Солнцева. Женщина за считанные доли секунды берёт себя в руки, и от неприкрытого удивления не остаётся и следа. «Это я», — отвечаю, прочистив голос. «Чуть с опозданием улыбаюсь во все 30 зубов. Две восьмёрки мне удалили. Я Кристина Владимировна, HR-директор Санбери. Мы с вами общались по телефону» возвышается надо мной, словно статуя свободы. Нас разделяет целая голова, не меньше, и я превосхожу её только в одном — весе. Во мне поместится две такие Кристины Владимировны. В общем, она из той категории женщин, рядом с которыми лучше не стоять. Комплексы посыпятся градом. «Пойдёмте». Вцепившись в сумку, как детёныш гориллы в шерсть матери, пристраиваюсь за спиной директора по персоналу. «Да что я в самом деле?» Понимала же, что буду выглядеть как болельщик Спартака в фанатском секторе «Зенита». Так чего теперь ударяться в панику? Нет, так дело не пойдёт. Надо срочно взять себя в руки. В конце концов, на работу не только по внешнему виду берут. Может быть. Иногда. Наверное. Расправляю плечи и повыше вздёргиваю подбородок. HR-директор вышагивает по офисному коридору, словно манекенщица по подиуму, а я, наконец, немного расслабляюсь и замечаю окружающую обстановку. И теперь только и успеваю что разевать рот, потому что это не офис, а чудо света какое-то. Налево свернёшь — зону отдыха найдёшь. Да-да, в формате ступенчатой пирамиды с пушистым зелёным покрытием. Прямо террасы Мачу-Пикчу, не иначе. Направо пойдёшь — в купе попадёшь. Не настоящая, конечно. Ярко-оранжевая, как Валькина толстовка, со столом и диванчиками. Стоп, стоп! А это что еще такое рядом с лестницей? Раскрываю глаза пошире, чтобы лучше видеть. Мама, дорогая, настоящая горка, как в аквапарке. О, да-да-да! Это не работа. Мечта! Здесь определённо знаю толк в том, что нужно сотрудникам. Эх, если вдруг случится чудо, и мне сделают предложение, первым делом прокачусь с горки. Клянусь! После долгих веляний по коридорам сворачиваем к стеклянной переговорке. И я бы непременно отметила, как мило смотрится виднеющееся за стеклом напольное покрытие в виде летней травки, если бы меня не смутило одно «но». Пять пар ног, которые по ней топчутся. Так, похоже, я что-то упустила. «Простите, Кристина Владимировна», — шепчу я, барабаню пальцем по худому плечу. «Мы разве будем общаться не наедине?» Дива снисходительно оборачивается в полуборота не больше и изрекает. «О, сейчас вы и всё узнаете». И улыбается хищно так, кровожадно. Здесь бы ещё подключить злобный смех, как в фильмах ужасов, и картина была бы маслом хотя и без него мне становится жутковато. Вот прям как-то особенно не по себе. Кристина Владимировна широко открывает двери и уверенно заходит внутрь. Скромно переступаю порог вслед за ней. Замираю под прицелом десятка глаз. Четыре безукоризненно одетые гламурные девы, брюнетка, блондинка, русая и рыжая, смотрят на меня, как на платье из новой коллекции. Неудачная, прямо скажем, на их безупречных лицах застывает непечатное выражение. Настолько, что крокодилину можно было бы счесть комплиментом. Последняя пара ног принадлежит молодому мужчине с козлиной бородкой и не менее козлиным взглядом. В его глазах довольно подпрыгивает насмешка. Может, и я повеселилась бы, если бы не почувствовала, что насмехаются надо мной. «Всем ещё раз здравствуйте», — прерывает зрительную атаку Кристина Владимировна. «Прошу садиться». Пока я оцениваю обстановку, вся честная компания успевает рассесться за идеально белым круглым столом. Остаётся лишь три свободных стула. Два рядом с мужчиной и один среди коллег. Мда, не густо. Кристина Владимировна облегчает мне выбор, направляясь нестройной походкой, во всём виновата мягкая травка, к мужчине. Приосанившись и задрав нос повыше, пробираюсь в женское логово. Только успеваю погрузить своё пользующееся зрительским успехом тело на стул, как дверь открывается, и внимание всех присутствующих лягушкой прыгает за мою спину. У оранжевой толстовки завёлся конкурент? Оборачиваюсь, и все вопросы отпадают, как засохшая грязь с ботинок. В кабинет пожаловал он, наш будущий шеф, сам Макар Нечаев.